Глава 3 На другое утро, встав с постели, она увидела на площади клерка. Она была в пеньюаре. Он поднял голову и поклонился ей. Она быстро кивнула ему в ответ и закрыла окно. Леон весь день ждал, когда же настанет час встречи, но, придя в гостиницу, застал за обеденным столом одного бинет. Вчерашний обед был для него важным событием. До тех пор ему никогда не приходилось беседовать два часа подряд с дамой. Как удалось ему изложить перед нею в изысканных фразах столько вещей, которые прежде он, конечно, не сумел бы так изящно выразить. Обычно он был робок и держал себя с той осторожностью, которой примешиваются одновременно застенчивость и притворство. Ионвильское общество находило, что у него хорошие манеры. Он выслушивал рассуждения зрелых людей и не увлекался, по-видимому, политикой. Свойство изумительное в молодом человеке. К тому же обнаруживал разнообразные дарования. Рисовал акварелью, умел разбирать ноты в верхнем ключе и охотно забавлялся литературой. После обеда, когда не играл в карты. Господин Гоме уважал в нем образованность. Госпожа г у м е любила его за услужливость, так как он часто брал с с о б о ю в сад маленьких г у м е вечно грязных, дурно воспитанных и немного лимфатических, как их мать. За ребятишками ходил, кроме служанки, Жюстен, аптекарский ученик, троюродный брат господина г у м е взятый в дом из милости и совмещавший занятия аптекарского ученика с обязанностями домашнего слуги. Аптекарь оказался образцовым, по любезности, соседом. Он сообщил госпоже Баварии сведения о поставщиках, вызвал нарочно торговца, продававшего ему сидр, сам отведал напиток и присмотрел в погребе за тем, чтобы бочку поставили как следует. Указал способ доставать сливочное масло по дешевой цене и заключил условие слисти б у д у а пономарем. который, в добавлении к своим церковным и кладбищенским трудам, брал на себя и уход за главнейшими садами Ионвиля, по часам или за годовую плату, по желанию владельцев. Но ни одна потребность помочь ближнему побуждала аптекаря к этим проявлениям услужливой сердечности. За ними скрывался целый план. Он нарушил закон». 1 9 в и н т о з а 11-го года, по статье 1 воспрещавший лицам, не получившим лекарского диплома, в медицинскую практику. Вследствие каких-то темных доносов Гоме м был даже вызван в Руан, в собственный кабинет королевского прокурора. Блеститель правосудия принял его стоя в мантии с горностаем и в шапочке. Это было утром до заседания. Из коридора доносился стук грубых жандармских сапог и как будто отдаленный звон запираемых тяжелых замков. У аптекаря так зашумело в ушах, что он испугался, как бы его не хватил удар. Воображение уже рисовало ему каземат, семью в слезах, продажу аптеки, рассеяние всех его склянок. Ему пришлось зайти в кафе, и выпить стакан рому с сельтерской водой, чтобы немного прийти в себя. м а л о п о м а л у воспоминание об этой головомойке у т р а т и л а свою живость, и он продолжал по-прежнему подавать больным невинные советы в задней комнатке своей аптеки. Но мэр на него сердился. Коллеги завидовали, можно было ежечасно опасаться всего. Склонить к себе любезностями господина Бавари значило приобрести его благодарность и воспрепятствовать его будущим разоблачениям в случае, если бы он что-нибудь заметил. И Гоме каждое утро приносил ему газету и часто в послеполуденные часы покидал на минуту аптеку ради недолгой приятельской беседы с местным представителем врачебного ведомства. Шарль был г р у с т ь ю Пациенты не являлись, Он сидел долгими часами молча или шел в кабинет спать, или смотрел, как шила жена. Для развлечения возился над устройством дома, как простой чернорабочий, и даже попробовал выкрасить чердак о с т а т к а м краски, оставленной малярами. Но денежные дела его угнетали. Он так много истратил в тосте на ремонт дома, на наряды жены, на переселение – что все приданное, более трех т ы с я к ю в два года и с т а и л о А сколько вещей было попорчено, растеряно при переезде из Тоста в Ионвиль, не считая уже гипсового священника, упавшего с воза на Большом Ухабе и разбившегося в мелкие дребезги а мостовую в Кенкампуа. От этих забот отвлекла его иная, более приятная, а именно беременность жены. По мере приближения срока он чувствовал к ней все большую нежность. Между ними возникли как бы новые узы плоти, и выросло какое-то постоянное ощущение более тесной и тонкой близости. Завидя издали ее ленивую походку, мягкое колыхание ее стана и нестянутых корсетом бедер, Или, глядя на нее, когда она сидела против него в кресле, принимая позы томной усталости, он уже не в силах был сдерживать своего счастья. Вскакивал, целовал ее, гладил по лицу руками, звал мамочкой, кружил ее по комнате и, не то смеясь, не то плача, отпускал всевозможные ласковые шутки, какие приходили ему на ум. Мысль, что она забеременела от него, наполняла его блаженством. Теперь ему уже нечего желать. Он знает жизнь человеческую вдоль и поперек и присаживается к ней с ясным спокойствием, облокотившись обеими руками.